Мальтийские аристократы, в большинстве выходцы из Сицилии и Испании, не замедлили через столетие воспользоваться данным правом против ордена госпитальеров. После неудачной попытки восстания и мягкой высылки зачинщиков в Мессину, мальтийские бароны потребовали от капитула ордена на худой конец принять их в кавалеры ордена и возместить мальтийскому народу указанный выкуп. В посвящении было отказано, и никогда мальтийцы не поднимались в иерархии ордена высших капиланов Однако второе условие было принято. Деньги выплачены и помещены в королевской сокровищнице в виде залога на все время, пока острова Мальта и Гозо прибудут во владении священного ордена. Кроме того, Орден обязался не вмешиваться в дела народных советов и университа. Вошел слуга с разожженным кальяном. Гости по очереди затянулись, и резкий запах гашиша вывел Волконского из политического состояния и снова привел в эмоциональное. Да где же она? Обещали и нету. Грустно подумал он, и, представив лицо Лауры, ощутил теплую волну в непосредственной близости от сердца. Слуга поднес ему в очередь глиняный змеевик. Волконский вдруг потянулся губами и сделал затяжку. Но он был честно и прямо поражен откровенностью мальтийцев. «А чем, собственно говоря, они рискуют?» — взвешивал он, чувствуя, как приятный туман мягкими лапами подступает к основанию черепа. «Я что, побегу докладывать лорусу «И что они сказали такого, чего в Ордене не знают и без моих докладов?» «Канцелярия Ордена потому и дает им с барского плеча подряды на поставку муки» инструктировал Шишковский, чтобы превратить мальтийскую знать в заурядных торговцев. И давно превратились бы, до да остров слишком мал, плюс грамотные вожди и железная субординация, что возможно лишь на этаком крохотном пространстве. Шишковский вздохнул и грустно обвел глазами огромную карту Российской империи на стене кабинета. Волконский глянул из-под тишка на одутловатое, породисто-свирепое лицо барона Тестоферраты и поюжился. «Похоже, — думал он, — эти все повязаны круговой порукой. Орден надеется, что закрыл вопрос, откупился подрядами, уважил сумрачных подземных царьков, а они, видишь, ты играют не в деньги». «Так как же вы скажете?» — донесся голос барона Тестоферраты. — Если вы скажете «да», — вдруг подала голос доселе молчавшая Джианна Тестоферрата, — мы с вами перейдем к более приятным занятиям. И, выпустив облако дыма, ткнула мунштуком куда-то в глубину дома. Гости приятно закивали. «Вот оно что похолодело», — подумал Волконский сквозь сиреневый туман и уставился в ту сторону, куда показал Мунштук. Несмотря на легкое опьянение от Гашиша, он вдруг почувствовал, что нужно сдаваться. В голове нарисовались знаменитые три у русской разведки «угадать, угодить, уцелеть». «Все правильно», — подумал он. «Когда не знаешь, что делать, плыви по течению», — учил Шишковский. «Можно все. Водку, баб, наркотики. Главное, помни, как, отче наш, ты служишь российскому престолу. Коли не забудешь в угаре, оно само вынесет куда надо. Забыл? О, не обессудь. Разве мне предложили выбор из «да» и «нет»? — Медленно и важно, — сказал Волконский, сомневаясь. Может, и вправду предложили, да он пропустил? — Граф, вы странный человек. Тестоферата не спускал с него глаз. — Разве мы недостаточно откровенны? — Я могу сказать пример Не стоит. — Быстро сказал Волконский. — А еще говорят, в России разврат, — подумал посол.